Глава 7. Ларнис. Ну и вечер выдался. И хотя сначала я не хотел идти на вечеринку, теперь рад, что поддался на уговоры. «Вы все знаете нашего выдающегося кукловода!» Так представил меня Рум и снисходительно положил ладонь мне на плечо. «А кто не знает, тот наслышан!» Тут он выразительно посмотрел на Дриаду, и студентов «Зеленой мантии», которые проходили испытания в других группах. «Какой хорошенький!» – промурлыкала Дриада на ухо Рубели, но промурлыкала так, чтобы все услышали. «Ларнис, это очаровательное и бесцеремонное создание зовут Лули. Рядом с ней будущий целитель, Тим. С Нарвом и Руби ты знаком. А теперь до да начнется пир!» К нашему приходу стол уже ломился от яств. Недорогих и сытных, вроде гренок, со шкварками, свиных ушек в соусе, куриных крыльев, чесночных пышек. В центре, на почетном месте, стояли кружки Эля с пенными шапками. Парни накинулись на еду так, будто месяц не ели. У меня аппетита не было. — Ты чего не ешь? — невнятно спросил сосед по комнате, не вынимая изо рта крылышка. Жой давай, а то и так на умертвее похож. Покоя он мне не даст. Я взял горсть соленых орехов. Мы с грохотом сдвинули кружки. Эль выплеснулся на стол, на руки, но это никого не смутило. Гнома Руби ради такого случая привстала, балансируя на горке подушек. Их держали в трактире как раз для клиентов небольшого роста. «Мы студенты, ребят! Мы студенты!» Зарал Рум. «Вы только вдумайтесь!» «Мы станем магами! Ура! Ура!» Подхватили все, и я в том числе. Хотя, признаюсь, я пока не чувствовал воодушевления. Я поступил, и, наверное, я хотел этого, иначе бы не приехал в Академию Кристалл. Но как я видел свое будущее? На какую специальность мечтал попасть? Что если память никогда ко мне не вернется? «Низ, о чем задумался?» Спросила Лули. Я пожал плечами. Говорить не хотелось. Ребят, не обращайте внимания. Наш Ларнис немного пристукнутый. Я бы сказал, много. <сих> Хохотнул Нарф. Да я не про то. Отмахнулся Рум. Он у нас слегка малохольный. Ведет себя, как старый дед 150 лет. Вон, взгляните-ка на него. Взирает с и поджимает губы. Все тут же уставились на меня. И вовсе я не поджимал губы и не смотрел высокомерно. Просто я, видно, не из тех, кто дает волю чувствам. А все потому, что он вырос в подвале. Наставительно сказал Нарф, погрозил мне пальцем и икнул. Даже слабый Эль очень быстро действует на гоблинов. Нарф, я бы посоветовал тебе идти спать. Завтра на занятия. Однокурсники переглянулись и захохотали. «А я о чем говорю?» — сказал Рум. «Ну ничего, мы сделаем из этого заучки человека!» Он притянул меня за шею и обвел широким жестом полутемное дымное помещение. «Ты посмотри! Жизнь только начинается! Молодость! Студенческое братство! Бессонные ночи! Безумство!» «Учеба!» — я приподнял бровь. «Зачеты? Курсовые?» «Да, вижу, работы по превращению тебя в нормального студента предстоит больше, чем я предполагал». И на правах старшего Рум без церемонно взъерошил мне волосы. «Может, и правда стоит расслабиться и просто жить дальше?» «А какие еще у меня варианты, в общем-то?» «Мы пили, ели и общались. Вернее, я в основном слушал, почти не ел и мало пил» но на это уже никто не обращал внимания. Вспоминали забавные моменты со вступительных испытаний. Мое триумфальное оживление учебного материала номер пять пересказали три раза с трех точек зрения. Лули и Тим спрашивали подробности победоносного козлиного галопа и сгибались пополам от смеха. «Очень смешно!» – ворчал Нарф, когда Рум напомнил о порванных брюках гоблина. «Надо мне с Ниса, кстати, потребовать монеты за моральный ущерб и на новые штаны!» «Угомонись!» Рум щелкнул гоблина по лбу. «Ему и так деньги всем миром собирали!» «У тебя только штаны дырявые, а у него голова!» «Кстати, Нис, ты не поторопился снять повязку?» «Все зажило!» Коротко ответил я, надеясь избежать всеобщего внимания, но было поздно. «Покажи!» потребовала Лули. В разгар разглядывания и ощупывания моей многострадальной черепушки пришла Летиция. Глупее ситуации и придумать нельзя. Рубела упоминала о соседке, с которой ей предстоит делить комнату. Я только не думал, что Летиция и темноволосая незнакомка с голубыми глазами, с которой я перекинулся парой слов у списка поступивших на факультет кукловодов. Одна и та же девушка. Но сразу ее узнал. Ох, кошки поварёшки. Она такая забитая, бедняжка. Так Руби рассказывала о Летиции. Тётка её всю жизнь гнобила, использовала как служанку в доме, а потом решила сбагрить замуж за какого-то отвратного типа. Но тут уж у Лети при всей её покорности пригорела. Она не до муженьку шарахнула в лоб магии и сбежала в академию. Молодец, наш человек. Похвалил Рум, цапнув очередное крыло с блюда. Куда в него помещается? И все-таки она очень тихая. Вздохнула Руби. Чуть что, сразу закрывается. Фу, не люблю рохлей. Лули брезгливо наморщила нос. Легко судить о чужой жизни, не пережив то, что пережила летица, сказал я. Рум закатил глаза. «Налейте ему скорее еще, Эля!» «Да что ты за зануда, брат!» Я не ожидал, что увижу Летицию уже через несколько минут после того, как узнал о ней. Услышал звяканье посуды, обернулся и увидел ту самую девушку, которая так расстроила зачисление на факультет кукловодов. Сейчас, из-за того, что темные волосы скрывала косынка, синие глаза казались еще больше и беззащитнее. Она смотрела на нас настороженно, будто была вовсе не рада, что мы обратили на нее внимание. Как я тебя понимаю, Лети. Лети. Так назвала ее Рубела. Славное имя и девчонка славная, тоненькая и хрупкая. В каждом ее движении сквозила врожденная грация. Она наверняка и не догадывается о том, что выглядит так словно аристократку шутки ради переодели в костюм посудомойки. «Ну привет, коллега!» Поздоровался я, чтобы немного ее подбодрить. И Летиция улыбнулась. Улыбка сделала ее милое лицо еще очаровательнее. «Дичайшая глупость!» Но я вдруг поймал себя на мысли, что хочу почаще видеть ее улыбку, а не опущенные уголки губ. Она не привыкла улыбаться. «В этом мы похожи!» Тут Лули показала себя во всей красе. «Ее сюда никто не звал», — сказала она. «Мы все так опешили от ее грубости, что сразу не вмешались. А потом было уже поздно. Летиция подхватила поднос и скрылась из вида». «Лули, ты злый день травы объелась, что ли?» Гнома постучала себя по виску. Лули молчала и, покусывая губы, смотрела на меня. Я встал. Взял тарелку с чесночными пышками, единственное, что оставалось несъеденным и не надкусанным на праздничном столе. — Нис, ты куда? — спросила Дриада, но ответа не дождалась. Я боялся, что застану Летицию в слезах, но она, хоть и выглядела грустной, дела не бросила. — Нет, Лули, ты не права насчет нее. Рохли так себя не ведут. У этой девчонки есть стержень. Кто бы не решал вопрос о зачислении ее на факультет ментальной магии, он не ошибся с выбором.